Памятник Илье Муромцу. Где установлен? Город Муром, Окский съезд, 9. Когда установлен? 1999 год. Размеры. Высота скульптуры с постаментом 21 метр. Создатель памятника — скульптор Клыков. В фигуре русского богатыря скульптор воплотил образ воина-монаха. Илья Муромец одет в кольчугу, из-под которой видна монашеская ряса, а его голову защищает традиционный русский шлем. В Муроме, на родине богатыря, много памятных мест, связанных с его именем. Музей-изба Ильи Муромца. Былинный камень с высеченным на нем ликом Ильи. Источник Ильи Муромца. Современным символом древнего Мурома стал памятник былинному богатырю, установленный на высоком берегу Оки. Скульптор изобразил Илью, стоящим на страже родной земли. Правой рукой он высоко поднял меч, предостерегая врагов, а в левой — держит православный крест. Высокий постамент окружают грифоны, символ победы над врагами.